«Господин, у нас не принято обнажать оружие!» Попытался вякнуть, откуда-то издали официант. Но Гал лишь коротко глянул на него, и несчастный поперхнулся словами. Смолкла и музыка. Испуганно замолчал Барт, не зная, то ли ему затаиться в углу, то ли бежать за помощью. Насторожились и посетители. Эльдавур остался сидеть. Лишь выпустил руку девушки из своей и полуобернулся к грозному воителю с легкой ироничной улыбкой на губах. Один творец знает, чего это стоило кару, но он не показал своего страха перед старинным недругом, бывшим проклятием его земель и народа. А вот Элька просто взбесилась, и ярость мгновенно погасила страх. Она вскочила с диванчика и зашипела, как раздневанное кошка, которой глупый растяпа наступил на хвост. «Я тебя тоже предупреждала, Гал! Не смей вмешиваться в мою личную жизнь! Ты не имеешь никакого права указывать, как мне жить, что носить и с кем встречаться! Это решаю только я! Я и никто другой! А теперь убирайся и дай мне поужинать в обществе куда более приятном, чем твое!» Гал моргнул, оглушенный этой неистовой отповедью и праведным негодованием разбушевавшейся Эльки. В его глазах появился первый робкий проблеск возвращающегося рассудка. — Тише, тише, дорогая леди, не надо так волноваться! — Вкрадчиво зажурчал Эльдавор. — Беспокойство вашего друга вполне можно понять. Как не беречь столь дивное сокровище, как не волноваться? Воин нахмурился, а вампир, обращаясь к нему вежливо, даже с нотками напускного дружелюбия добавил. Поверьте, юная леди ничего не грозит. То удовольствие, что я получаю в ее обществе, не имеет ничего общего с гастрономическим. Оно носит чисто интеллектуальный и эстетический характер. Клянусь тьмой, я не причиню вреда девушке. Слово господина темной крови нерушимо. Сузив глаза, воин процедил, борясь со вновь разгорающимся костром безумной ярости. Грош цена словам пасынка тьмы. Твое общество не подходящее для нее. Элька, ты должна уйти со мной, пока я не убил твоего ухажера, чтобы обезопасить тебя. «Я никому и ничего не должна!» — вспылила девушка в сердцах, топнув ногой. «Тем более тебе!» «Чье общество для нее подходящее, должна решать только сама леди!» Теперь уже зашипел оскорбленный в лучших чувствах вампир, яростно сверкнув сапфирами глаз. — И весьма сомнительно, что ваше общество — расцветная убийца, для нее более желанно и безопасно. Нанес меткий удар Эльдавур. Гал вздрогнул всем телом при упоминании своего старого прозвища пары безумия, боли и крови. — Так что вложите меч в ножны, И покиньте приют сумерек, если не хотите неприятностей с городской охраной. Уходи, Гал! Присаживаясь строго и тихо, попросила Элька Воителя. Если не хочешь уйти со мной, просто уйди, пока еще не поздно. Одумайся, нахальная девчонка, это не кончится для тебя добром. Вернув меч в нужный, обреченно молвил Эсгал. Почти уверенный в том, что Элька теперь боится, презирает и ненавидит его. «Пусть так!» – дерзко улыбнулась девушка. «Но это будет мой собственный выбор, а не твой! Я остаюсь! Я верю данному слову!» Мрачный от боли, вызванной воспоминаниями и сознанием того, что девушка отныне знает о его ужасном прошлом из уст проклятого кровососа, наверняка не погнушавшегося пересказом самых отвратительных подробностей, Гал резко развернулся и исчез из ресторанчика, проклиная всю древнюю расу вампиров, искушенных в искусстве ненависти и мести, и не умеющих забывать. Кажется, с уходом воителя в ресторанчике стало значительно просторнее и уж определенно спокойнее. Вновь зазвучал перебор гитарных струн, Вернулись к разговорам и трапезе посетители, вспомнил о своих обязанностях обслуживающий персонал, вынырнувший из-за ширм колонн и столов. «А вы были правы, он изменился», — довольно констатировал Эльдавур, позволив себе легкий вздох облегчения и хороший глоток густого рубинового вина. «Не думал, что это возможно, но безумие почти покинуло его». «Хотя в какой-то момент я уже начал сомневаться». «Думаю, было бы гораздо хуже, если бы в этом разуверился сам Гал», рассмеялась Элька, довольная своей первой победой над упрямым воителем. «Самую малость девушке было стыдно за то, что воин ушел таким расстроенным, но с этим она решила разобраться как-нибудь позже». «Не спорю», — согласился вампир. «Правда, ваш коллега по-прежнему способен нагнать ужас на окружающих без малейших усилий, но хотя бы не пускает в дело меч». «Профессия у него такая», – фыркнула девушка, разглядывая содержимое своей тарелки, оформленной столь изысканно, что и есть было жалко. «Но и вы, мне кажется, обладаете талантом сеять ужас и подавлять окружающих, иначе не носили бы титула господина темной крови». «Вы неплохо разбираетесь в обычаях моей расы! заинтересовался мужчина, проведя острым ногтем по губе. «Я много читала», – гордо призналась Элька. «А теперь еще и понаблюдать могу. Вы, оказывается, и правда двигаетесь столь быстро, что не уследишь, словно мерцаете. Такое только гал на тренировках временами выкидывает, а поклон подчинения, которым вас тот ташитого глаза вампир приветствовал», Например, по рисунку не совсем понятно было, как выглядит. Это так интересно?» Вампир в который раз за время общения с Элькой от души рассмеялся, признаваясь, что ему уже давно не было так легко и весело, как в компании этой забавной девушки, отнюдь не глупой, но столь живой, обаятельной и непосредственной, относящейся к нему как к старому приятелю и иллюстрации из книги одновременно. За ужином и познавательной беседой с очаровательным, изысканно вежливым вампиром, к сожалению, не предпринимающим никаких попыток поухаживать за своей дамой, время пролетело совершенно незаметно. Элька поняла, что уже очень поздно, только тогда, когда не смогла подавить десятый по счету сладкий зевок. — Как быстро летит время в прекрасном обществе! — тактично заметил вампир. — Но, боюсь, нам пора расставаться, пока ваш... Взволнованный коллега снова не явился сюда с мечом на перевес и в очередной раз не переполошил всех посетителей. Божалуй, согласилась девушка, горестно вздыхая. Но я надеюсь, что это не последняя наша встреча. Галантно, продолжил Эльдавур, прекрасно расслабившийся в обществе новой знакомой. Я редко бываю в Фалерна. Боюсь, нам будет сложно увидеться. Печально заметила Элька. Не беда. «Я подарю вам посланника», – предложил вампир, и, протянув руку вправо, властно щелкнул пальцами. В ту же секунду к нему на запястье приземлилась небольшая летучая мышь, появившаяся из ниоткуда. «Когда будет свободное время, пошлите его ко мне. Если я не буду слишком занят, мы сможем встретиться. Она свободно перемещается между мирами, может привести гостя к своему хозяину» беря напрямую немножко его энергии. Зверек почти не нуждается во сне и пище, не боится света. «Какая симпатичная!» – разглядывая мышку, улыбнулась Элька. «А как ее зовут?» «Это просто посланник», – удивился вампир, которому и в голову не приходило выдумывать прозвище «живым инструментом». «Впрочем, если захотите, можете дать ему любое имя». «А это девочка или мальчик?» – уточнила девушка. «Зверек женского пола», – дал справку Эльдавур, передавая животное новой хозяйке. Мышь элегантно поменяла запястье вампира на тонкую ручку Эльки. «Тогда она будет просто мыша», – рассмеялась Элька, погладив теплое тельце, покрытое мягким черным мехом. «Надеюсь, Семенова не засудит меня за плагиат». Продолжим заселение дома домашними зверьками под лозунгом «Вперед и к полной машинизации!» «Как пожелаете, милая леди!» Вновь улыбнулся вампир тому, как увлеченно разглядывала зверушку девушка. Загадочная женская душа. Он просто желал облегчить себе общение с Элькой, а оказалось, сделал ей очаровательный подарок. Эльдовор галантно поцеловал на прощание, свободное от мыши запястья девушки, и Элька нажала на перстень, возвращаясь домой. В темном холле ее ожидал мрачный Гал, стоя у стены и буравя взглядом вешалку дерева с разноцветными зонтиками. «А чего это ты до сих пор не в постели? Режим нарушаешь?» Весело удивилась Элька, чуть вздрогнув, когда что-то высокое и черное пошевелилось во тьме пустого помещения. «Я ждал тебя», – коротко ответил воин. «Хочешь убедиться в том, что не ринусь рассказывать ребятам подробности твоей биографии?» – съехидничала Элька. «Что скрыто тьмой во мраке лет всегда всплывет на белый свет?» С тяжким вздохом покачал головой гал подходя к девушке и скользя пристальным взглядом по ее тонкой шейке. Как бы мне не хотелось навсегда оставить ужас собственного безумия в прошлом, но пятно греха лежит на моей душе. От самого себя не сбежишь. Не сотрешь его так же просто, как шрам со щеки. Нет у меня права на твое молчание, и я не буду его просить. Мне давно пора было самому рассказать вам обо всем. Я ждал, чтобы убедиться, что с тобой все в порядке. Я чудесно развлеклась. Ильдавур просто прелесть, — мстительно заверила девушка-воина, изо всех сил стараясь скрыть неловкость, возникшую после слов воителя. Вампир не может быть прелестью, тем более господин темной крови. Они всегда преследуют свои цели. Я боялся, что он может причинить тебе какое-нибудь зло, «Чтобы отомстить мне», — сказал Гал. «Он же дал слово!» — возмутилась Элька несправедливости обвинения. «В любой клятве найдутся лазейки. Тем более в клятве тьмой», — серьезно возразил воин. «И вообще, что, по-твоему, Эльдавур не мог заинтересоваться мной просто потому, что я не уродка и не набитая дура?» — оскорбилась Элька. «Это так трудно?» «Напротив». Это слишком легко. Будь осторожнее. Печально вздохнул Гал, отводя взгляд и решительным шагом двинулся прочь. Только сейчас Элька заметила, что во время разговора с воином у нее на запястье не ощущалось уже ставшей привычной тяжести. Мыша, ты где? Встревоженно позвала девушка. С коротким писком, весело поблескивая глазками, зверушка вновь материализовалась на руке новой хозяйки. Спряталась от Гала? И правильно, умница моя пушистая, он странный, не знаешь, чего и выкинет, похвалила питомицу Элька, погладив по брюшку, и направилась в свои комнаты. Но Эльку ждала еще одна встреча. Переминаясь с ноги на ногу, то и дело вызывая световой шарик и тревожно поглядывая на часы, у дверей стоял Лукас. Увидев девушку, он буквально впился взглядом в ее шею, и, не найдя ничего подозрительного, испустил невольный вздох облегчения. «Ты чего, Лукас, Тоже не спится?» Вкратчиво поинтересовалась девушка, мигом сопоставив нежданное появление гала в ресторанчике и этот ночной караул. «Захотелось пожелать вам сладких снов, мадмуазель», выкрутился маг и тут же вкратчиво осведомился. «А что это у вас за милая зверушка?» «Какая же это зверушка?» – возмутилась Элька. «Сейчас же принеси свои извинения великому и ужасному господину темной крови Эльдову Кару. Мало ли в каком обличии удобнее путешествовать истинному лорду, дабы не компрометировать честную даму». Несчастный маг подавился воздухом и в тихой панике, перерастающий в ужас, уставился на маленькую летучую мышь. Ужасное воплощение своих худших кошмаров и верную смерть – обещанную скорым на возмездие Галам. А умница-мыша, словно догадавшись о намерениях хозяйки, взмахнула крылышками и пронзительно запищала. Месье Даггар жалко вздрогнул всем телом, чувствуя свою абсолютную беспомощность перед вышедшей из-под контроля чередой событий. Элька заразительно расхохоталась и, язвительно бросив «Сладких снов, Лукас!», скрылась за дверью. «Мадемуазель пошутила?» Слабым голосом переспросил маг у закрывающейся двери. Полез в карман за платочком, оттереть с лица холодный пот и направился в сторону столовой, дабы найти что-нибудь в баре для укрепления нервов. Элька, распахнув окно в ночной сад, отпустила мышу изучать просторы нового дома и отправилась в спальню, где прежде чем лечь спать, тихо и очень зловеще позвала. «Связист?» «Да». С напускной бодростью откликнулся Сила, понимая, что от Эльки ему не скрыться нигде. «Я жду». «Чего?» «Чтобы ты сам рассказал мне правду». «А что я? Я ни в чем не виноват. Они сами все задумали. Я только и сказал им, где вампира найти. Элька, не сердись. Пожалуйста, только не сердись». Принялся изо всех сил оправдываться наивный, попавшийся на старинный прием всех допросчиков-связист, валя без разбору всех интриганов-заговорщиков. Выложив все, как на духу, бедняга жалобно протянул. «Ты очень сердишься, а? Ну, не молчи, скажи хоть что-нибудь». «Не, не сержусь. Типичный случай, хотели как лучше» а получилось как всегда», резюмировала Элька, давясь от смеха и желания зевнуть одновременно. Она уже простила своих ретивых и не в меру заботливых новых друзей. Сложно по-настоящему злиться на того, кто желает лишь добра, особенно тогда, когда все вышло так, как хотелось тебе. «И что теперь?» осторожно уточнил бесплотный собеседник, опасаясь очередного шантажа. «А теперь...» «Всем спать!» пропела отчаянно фальшивя проказница фразу из старой песенки про вампира, и первая последовала собственному ценному совету. Мыша устроилась на краешке балдахина и тоже прикрыла глазки. Связист облегченно вздохнул. «Пронесло!» и исчез, дабы не спугнуть удачу. Очень скоро в доме воцарилась сонная тишина и темнота. Крохотный у лампы горел лишь в комнате Гала. Воин еще долго сидел у окна и о чем-то размышлял. Видения в ту ночь посетили Эльку странные. Почему-то она с Галом гуляла по цветущему яблоневому саду. Сзади шел Макс и, захлебывая словами, вещал о переопылении растений. Словом, видеть такой сон было своеобразным удовольствием, а проснуться от него радостью Ботаническая лекция успела надоесть девушке до смерти. Элька вскочила на ноги и подбежала к окошку. Клумба, разумеется, благоухала, а Гал занимался на площадке. Режим дня нарушать нельзя. Впрочем, даже если во всей вселенной его бы отменили, воин все равно, наверное, продолжал педантично следовать установленному распорядку. Заметив, что девушка проснулась, воин... Прервал упражнение и вместо «доброе утро» сказал «Одевайся». «Я вообще-то голой ходить не собиралась», – выпалила, почти обидевшись, Элька и подбочинилась. Короткая ночнушка на тоненьких лямочках поехала вверх по бедру. «Одевайся в брюки поплотнее и прихвати перчатки». Как ни в чем не бывало, терпеливо продолжил Гал, но глаза все-таки отвел. «Зачем это?» Озадачилась девушка, сопоставляя странные требования с теплой погодой в мире. Ты же хотела покататься на драконе, чуть смущенно попытался объяснить воин. А? Ура! Ю-ху! Я мигом! Ликующе завопила Элька и, кажется, телепортировалась от окна. Бежать так быстро было просто невозможно. Примерно через полчаса любой, случайно забредший на большой луг вблизи дома наемных работников Совета Богов, получил бы шанс узреть воистину диковинное зрелище. По траве неторопливо и в то же время удивительно грациозно вышагивал здоровенный золотистый дракон, а на его спине, крепко ухватившись за гребень, сидела хрупкая девушка. Она болтала ногами от восторга и заливисто смеялась. В эти мгновения в мыслях Эльки точно не было места ни одному, даже самому красивому и таинственному вампиру. А дракон? Дракон, кажется, улыбался. Но кто их, мужчин-оборотней летающих ящеров, разберет? Конец второй книги. Читала ведьма. Книга озвучена с согласия автора.